Глава восьмая. Ты спросила, не скучаю ли я по полетам? Конечно, скучаю. И хотя давным-давно не летала, а с парашютом вообще сто лет не прыгала, мне то и дело снится прыжок. Земля далеко внизу? Выпускающий орет — пошел! И дальше толчок, кольцо, рывок, и белый купол огромным цветком расцветает над головой. Любопытно сработан наш мозг. Спроси меня наяву, на какой высоте надо расчековать запаску, чтобы не приземлиться на двух парашютах сразу. Я, пожалуй, запнусь на секунду, припоминая. А во сне все так плавно, так четко и естественно помню. На высоте 700 метров выдергиваю кольцом шпильку, разворачиваюсь против ветра, земля несется навстречу, ноги вместе и согнуты незабвенный коробок спичек, зажатый между колен, и вот ноги касаются земли, пружиню перекат через плечо, вскакиваю на ноги, хватаю нижние стропы, только бы не обжечься и тяну на себя купол, гося его гося, вижу косичку из собранных строп, кое-как собираю в кучу, норовящий распуститься купол, закидываю за плечо, адреналин бурлит в крови раскачивает меня маятником, ноги не слушаются, я задираю голову, белые купола парашютов над площадкой приземления, а поле во сне это всегда цветущая какими-то голубыми и желтыми цветками неохватная даль, и я пошатываясь, как пьяная, бреду по ней к укладочному павильону, там в проеме Неотлучно и в снах, и в мыслях моих стоит Санек, мой инструктор, мой муж, мой возлюбленный, смотрит на меня и улыбается своей далекой, уже такой далекой улыбкой. В то время я за полеты работала в нашем аэроклубе и училась пилотировать Як-18. Дома практически не бывало. Отец говорил «Девка хоть куда» в прямом смысле этого слова. Так оно и было. И касалось не только меня. Если б ты знала, какие чудесные девчонки там летали. Помню картинку «Зима», «Танюшка». Такая же, как я, приблуда за полеты, Сидит под передним шасси Як-52 И окоченевшими на морозе руками Вставляет шпильки и крутит контровки. Танюха, иди погрейся! Чего уродоваться на такой холодрыге? А она жалобно так. Да люблю я их. Были и горести, конечно. Из них самая большая — наш друг. Парашютист Геннадий Коровин. Генша-император. Он по профессии японистом был. Разбился при выполнении высотных работ. Для прыжковых комбезов, понимаешь, всегда выбирал белый цвет. На похоронах его Санек сказал, это чердачные божики нашего геншу не приметили. Решили, что веревка его бесхозная, ну и отрезали ее. Звучит как-то странновато, легкомысленно, да? Но Санек был с головы до пят воздушным человеком, и все мысли его, понятия, воображения были приписаны к небесному ведомству. Несколько лет мы снимали комнату на Подоле. Это самый исконный, самый блошинный киевский район, старый, грязный, густонаселенный, затопляемый. Закупаться я бегала на подольский рынок, зашорканный, бедный на вид, просто ряды лотков под открытым небом, и потому самый дешёвый. Там надо было под ноги хорошенько смотреть, то кошка, то крыса пробежит, всюду жизнь, всюду охота, а порой и добыча. Но только там я покупала домашнюю ряженку в маленьких майонезных баночках, 50 копеек штука. У меня была своя бабушка с чистыми ногтями. Она мне всегда оставляла пару баночек с пенкой поверху. Помнишь эту пенку незабываемого цвета старого глухого янтаря? Ряженку разбирали в миг, ведь вкусное нельзя было купить, только достать. Купить можно было соль, спички, кильку в томате, хлеб и то не всякий. Не помню, чтобы я когда-нибудь сказала, купила московскую колбасу, швейцарский сыр, сапоги. Только достала. Ныне из лексикона это слово исчезло. Так вот, Санек ряженку обожал. Вообще его так легко было накормить. Такой непритязательности в еде я больше не встречала. Он вообще не замечал, что жует. Бывало, приготовлю какую-нибудь свою коронку. Мой муж сидит, глотает, не отрываясь от книжки. Я грозным тихим голосом. Вкусно? А, да-да, очень вкусно. Что ж ты молчишь? Вот, говорю, вкусно. Понимаешь, его мать, мама Верочка, была главрачом инфекционной больницы огромного края Сахалинской области. Ей, понятно, не до разносолов было, а отец тот... Погоди еще минутку. Чувствую, про отца надо отдельно рассказать. Петр Савельич, значит. Он прошел всю войну от рядового до офицера. Наград полная грудь, в том числе за оборону Сталинграда. А закончил войну в Австрии и долго еще там кантовался, потому как отвечал за отправку эшелонов с генеральским барахлом. Шли и шли в Россию эшелоны, полные награбленным добром. В этом месте я обычно вставляла, ну и что, а немцы разве не отправляли из России составы? Где янтарная комната, скажи? Война. Это всегда трофеи, всегда награбленная а значит, всегда пострадавшее население. Санек кричал, но ведь это были советские генералы, и добро отправляли не стране, не в музее, а себе, лично себе на свои дачи и квартиры. Антиквариат, картины, мебель – не считано. Отец говорил – не считано. А был, видимо, Петр Савельич таким же несдержанным и прямым, как Санек, таким же неудобным в мирное время человеком. Сначала куда-то писал, потом, когда разъяснил самому себе нечто важное, явился в штаб и положил на стол партбилет, тот, что получил на войне после особо тяжелых боев. Взяли его не сразу. Он успел вернуться в Горький, откуда был родом, разыскать одноклассницу Верочку, в которую влюблен был с пятого класса, и жениться на ней. К тому времени Верочка, мама Вера, закончила мединститут и уже работала врачом в горбольнице. Вот там его и взяли посреди семейного счастья, само собой по 58 восьмой. Так он и оказался на Сахалине, а Верочка поехала за ним вольно-наемной. И отец очень здорово работал, иначе просто не мог. А тут и Сталин гикнулся. В общем, скоро перевели отца на другое положение, как бы на химию. Место назначения — Корсаковский порт. Ну, и мама все-таки занимала такое положение. Главврач инфекционной больницы. Сначала поселили их в солдатской столовой, отделили угол четырьмя одеялами. Одеяло — это было первое, что запомнил Санек, темно-серые, со светло-серыми полосами. В шесть утра раздавался грохот солдатских сапог. Служивых приводили на завтрак. И вонище стояло страшенное. Сапоги мазали какой-то сложной смесью, чтобы защитить кирзу от влажности местного климата. Долгое время утро маленького Санька начиналось так. Топот и вонь от сапог. А воспитательницей в садике у него была убийца, тетя Наташа. То ли свекруху порешила, то ли соседку. Хорошая воспитательница, — вспоминал Санек, — добрая такая. От нее ему осталась частушка. — Сидит Ленин на лугу, ест конинину на гуах. Какая гадина, советская говядина! Но эта самая тетя Наташа объяснял Санек, была социально близкая. Социально близкими при советской власти, ты знала это, считались уголовники, ни в коем случае не политические. Но вот что было еще, и это Санек отлично помнил. Детей посылали списывать адреса. В Корсаковский порт приходили танкеры с нефтью, оттуда шли корабли с древесиной. На Сахалине зеки вырубали лес. На бревнах они вырезали домашний адрес и пару слов родным. «Вот эти адреса с бревен мы исписывали», — объяснял Санек. «И если кто ехал на материк, он отправлял там по одному письму, только по одному. Отправлять сразу несколько было опасно». «Потом...» Им дали фанзу. Фанза — японский деревянный дом. На первом этаже не живут. Сыро там, возможно, затопление. Лесенка на второй этаж, и там комната. Это все жилье. Родители пришли смотреть дом в сумерках. Электричества нет, ни черта не видать. — А почему стены черные? — спросила мама. Отец зажег спичку, поднес к стене. Это были обои из живых жуков сплошняком по стене, без просвету, шевелящийся ковер. «Ну, спасибо! Вот этот дом!» Мама заплакала и в сердцах пнула ногой в стенку. Угол дома и вывалился, прогнил от дождей. «Ну, ничего, стену потом починили, жуков посметали веником». А строили японцы так две доски, и между ними опилки, видать, для сохранения тепла. И вот в этих-то опилках заводились мыши, крысы, живность помельче, а главное, горели они, как свечи, эти дома. Пых! И в считанные минуты горящий факел пожирает остатки дома. На материке дети играли в войну. На Сахалине дети играли только в пожары. Все детство Санек играл в пожары, говорил, увлекательнейшая игра. И все знали с детства, почуял запах дыма, натягивай штаны и выбегай на улицу, еще минута и будет поздно. А какие зимние метели сопровождали его детство! Белая бушующая стена, вся округа, Весь мир в воронке крутящейся муки. К туалету во дворе протянута веревка, Чтобы не заблудиться, не замерзнуть. А такое бывало, и нередко солдаты замерзали. Интересно... Вот вроде и окраина мира была, Сахалин, лагеря, цивилизации кот наплакал, но всюду были телефоны, вертушки, ибо часто все вокруг засыпало снегом, а ведь связь необходима ежеминутно. Отец в то время был уже начальником порта. Когда начиналась метель, Санек звонил отцу по вертушке и говорил, «Пап, снег, закрывай трюма!» Умер отец от инфаркта на корабле по дороге на Владивосток. Саньку было столько же, сколько мне, когда умерла мама, тринадцать лет. Он закончил школу, и с мамой Верой они приехали в Киев к двоюродному дядьке. Не самый плохой город на свете Киев. По мне, так вообще один из лучших но от чего-то всегда казалось, что Санёк рвется прочь в небо повыше, подальше, будто с высоты мог разглядеть свой Сахалин далеко-далеко, дожди, метели, сопки в буйной поросле смешанных лесов и берег моря сине-зелеными стеклянными шарами. От японских сетей. Если б ты знала, как мы ссорились. Мы начинали ссориться, Едва кто-то из нас двоих зевнет Первым утренним зевком, А заканчивали поздно ночью, Гася друг в друге последний возмущенный вопль. Ему ничего во мне не нравилось, Кроме меня самой. А он вообще меня страшно раздражал до первого прикосновения. Я бы давно от него ушла, если бы могла без него жить. Я и сейчас не могу без него жить, потому и не умираю. Все жду, когда он дотянется до меня из какого-нибудь сна, медленно пропустит сквозь пальцы мою гриву густыми дорожками и так сожмет. Чтобы я охнула и забилась в его руках Еще до самого начала. И лишь потом начиналось бы начало, медленное, И, чтобы не поссориться, молчаливое, изнурительное счастье, наш спаренный полет, наша бесконечная восходящая аэростатика, парение, спуск, взмыв, зависание, стремительный обвал и торжествующее приземление. В этом мы с ним были точнистыми.